эгоистический человек, он решил продолжать опыты в том же направлении. Чтобы получить решающее доказательство, он привлек мужественных молодых добровольцев, готовых на любой подвиг, лишь бы послужить знанию. Люди в опытах Беталона исчезали бесследно, как и предметы, и ни один из них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 известный под названием «Предела Чандрасекара».